Лев Мартынов путешествует в Германию. 11 апреля, 6 часов 16 минут утра. Сесна выехала из ржавого ангара, покачиваясь на нелепо тонких стойках шасси, словно трехколесный велосипед. В детстве Лев ездил на таком по двору, он еще в песке изрядно пробуксовывал. Самолет приходился дальним родственникам Ястребу, на котором Матиас Руст приземлялся на Красной площади в самый разгар перестройки. Но в отличие от жестко-агрессивной серии 172, у этой модели фюзеляж был изящнее, крылья компактнее, а мотор чирикал неслышно, потому и прозвище ему придумали «Мирное» — «Жаворонок». Взлетали на рассвете. Первые лучи уже разматывали с востока на запад богатый солнечный ковер, покрывали червоным золотом поля и долины. Но стальная птичка выбрала для разгона самый темный и мрачный пустырь в округе. Шиз не хотел привлекать внимание к полету по двум причинам. Каждая весила около трех кило и была завернута в целлофан, потом в плотную бумагу, а сверху еще многократно обмотана скотчем. Увесистые пакеты он положил на колени пассажиру и попросил не ронять, вежливо попросил. А когда холоднокровный убийца добавляет «пожалуйста», кто же ему откажет? Что внутри? Десять лет тюрьмы. В каждом. И это еще смотря, в какой стране поймают. К наркокурьерам везде относятся по-разному. Где-то могут руку отрубить, а где-то и голову. Влип, Левушка, опять влип. Но с другой стороны... Немецкий летчик-хулиган еще в 1987 году подтвердил на практике, что «Сесну» в небе не каждый радар углядит. И это при том, что Руст был любителем, а Плешивый — профи, знает маршрут наизусть, старательно выбирает безлюдные места — Меняет высоту, порой спускаясь настолько низко, что задевает верхушки сосен. Ловко прячется за облаками, чтобы не отбросить предательскую тень на плетень или пограничный шлагбаум. Глядишь, все и обойдется. Первые полчаса полета лев пытался задремать, но постоянно вскидывался. Не упадут ли пакеты? Чуть заскользит под рукой, судорога скручивает. Попробуй уснуть. Придется изучать геометрию Европы. Нет, не географию, а именно геометрию. Смотрите сами. Хорватия. Идеально круглые озера. Лужайки, взятые в оборот деревьями. Дубравы, обвязанные нитками кольцевых дорог. Каменистые холмы напоминают шары для боулинга, вдавленные в грунт до половины. Маленькие города и большие деревни вписаны в аккуратные границы, будто в обод колеса от великанской телеги. Страна победивших циркулей. А это уже Словения. Треугольные горы, серые, белые, зеленые, коричнево-красные, местами равнобедренные или прямоугольные, с осыпающимися катетами и изъезженные лыжниками гипотенузой. Узкие черные ущелья протыкают хребты, торчащие словно острия копий. Девственная природа всегда отличается некоторой угловатостью. Летим дальше. Австрия. Дома-кубики. Поля расчерчены клетками, расставляй слонов с ферзями, хотя расцветки далеки от шахматных. Вспаханная земля чередуется с зелеными лугами и желтыми полями зацветающего рапса. Есть квадраты, похожие на матрасы, причем полосы самых разных оттенков, фиолетовые, синие, оранжевые. Они теснятся в строгих контурах заборов или ленут к прожилкам оросительных каналов. Четкие линии, простые фигуры, красота и величие. И вдруг на тебе! Германия! Абсолютный хаос! Лес, болото, хуторок с выпасом, бесформенные пятна. Луга распаханы по диагонали, трассы извиваются, как пьяные удавы, геометрия теряет всякий смысл и проваливается ней Евклидова запределье. Только Лобачевский сумел бы увидеть в верхнебаварском пейзаже определенную гармонию. А может и нет. Жаворонок сел на парковку возле торгового центра. Они по размерам не уступают иным аэродромам. Для «Боинга» места маловато, но «Сесна» поместилась легко. От стеклянных дверей уже бежали два дюжих охранника в бледно восильковых куртках. «Скрутят, свяжут и привет!» «Груздих! Привет!» — сказали они. «Гутен так, мэн Добрый день, друзья!» — сказал Шис. Забрал груз с коленей онемевшего льва и вручил каждому чоповцу по пакету. Те заулыбались, как дети малые, бодры рысцой умчались прятать гостинцы — И вы, бруты. Надо срочно лететь обратно, пока не нагрянула полиция. Все-таки незаконное вторжение в воздушное пространство суверенной Германии. Пилот свернул из пальцев непристойную композицию. Так что прощаться придется стремительно. Спасибо тебе, случайный попутчик. Не знаешь, где метро? За углом? Еще раз. Дан Кэшон. Слушай, я... «Не специалист в подобных вопросах?» — смущенно полюбопытствовал Лев. «Но разве они не должны были передать тебе портфель с деньгами? За... за доставку?» «Они заранее переводят деньги, а я прилетаю только после получения предоплаты». Шиз почесал макушку и добавил. «Я же не сумасшедший!» Лев Мартынов уходит под землю. 11 апреля, 11 часов 29 минут. Мюнхен, Германия. Лев шарил взглядом по фасадам в поисках знакомой буквы «М». Нету? Любой современный турист решает подобные проблемы за 5 секунд. Залезает в Google на телефоне или включает электронный разговорник для общения с прохожими. В крайнем случае спрашивает ближайшего полицейского, а ему нельзя Поэтому пришлось потратить гораздо больше времени, чтобы отыскать нужный объект. Ручейки людей стекались к пяти разным зданиям, но лишь из одного выходили через равные промежутки, спрессованные стайками, отмечая прибытие поездов. Он подошел поближе и заметил над входом сине-белую табличку с буквой У. Убан, метро. Значит, нам туда дорога. Схема мюнхенской подземки напоминала паука, прихлопнутого мухобойкой. Скрюченные лапки торчали во все стороны. «Ищем станцию Макс-Вебер-Плац», где договорились встретиться. Ночью списывались, пока Шиз готовил самолет к путешествию. «Ищем, ищем...» Вот она, на зеленой ветке. Борька обещал ждать с полудня и до упора. «Билет надо купить». «Ну, какой?» Кассирша перешла с языка Гёте на язык Шекспира и честно старалась растолковать систему, в которой не было ни грамма поэзии. На короткую поездку одна цена, на длинную дороже выйдет. Можно выбрать выгодную карточку для поездки пяти взрослых, или двух взрослых и шестерых детей, или десяти детей без взрослых, или... Лев бился головой в стекло и стонал... Потом услышал, за 10 евро можно купить проездной на целый день и кататься сколько захочешь. Во всяком случае, так он понял. Заверните, беру. Поезд метро с прозрачными стенами, заветная мечта советских фантастов, бесшумно распахнул двери, тоже прозрачные. Надо сесть в уголке и считать станции. Название сложное, на слух карканье вороны, поэтому он заранее прикинул по карте «Выходить на седьмой». Однако уже на пятой возникли проблемы. Недружелюбный бюргер с усами всем моржам на зависть проверял билеты. Да, прямо в вагоне. Европейские ценности. Доверяй, но проверяй. И потом еще перепроверяй. Контролер взял карточку у студентки, уткнувшейся в тетрадку с формулами, провел миниатюрным ручным сканером, покивал на зеленую лампочку. Все в порядке, Фройлен, счастливого пути. Козырнул, приложив два пальца к пилотке. ну молодой человек, ваша очередь. Лампочка замигала красным. Усатый расправил плечи, сдвинул брови, задышал шумно, истекая неподдельной радостью и предвкушая удовольствие от публичной порки нарушителя. В переносном смысле, к сожалению. Наверняка в детстве суровая мутер запрещала ему мучить котят, кузнечиков и соседских малышей. Нерастраченные садистские наклонности искали выход, поэтому и выбрал Дитрих имя на бейджике указано, профессию, где можно безнаказанно плющить людей. А ведь мог бы стать обыкновенным серийным маньяком. ай ай, — протянул он, наслаждаясь ситуацией. Лев недоумевал, ведь заплатил по-честному, имеет полное право ехать. Чего привязался-то? «Нихт компостирт! Не прокомпостировано!» Дитрих попросил билет у старушки, сидящей справа, и указал на пробитые сверху дату и время посадки в метро. «Ага, вот зачем пассажиры на станции топтались у синих автоматов и засовывали туда свои талончики. Ну мне-то откуда знать? А, там ясным немецким языком написано. Да кто вообще читает эти надписи? Начальник, ну войди в положение. Впервые в вашем чудесном городе. Правил не знаю». «Может, договоримся? Ведь не со зла. Ошибочка вышла, прости на первый раз». Контролер лишь раздувал ноздри. Он мало что понимал из сбивчивых оправданий, но явно упивался просительными интонациями зайца. Потом металлическим голосом отчеканил. «Штрафен!» хм, «Ладно, штрафен так штрафен. Сколько?» Усатый достал из нагрудного кармана табличку, провел ногтем по третьей строчке и уперся в цифру шестьдесят. Шестьдесят евро? Ах ты ж немец, перец, колбаса. Хрен моржовый тебе, а не штрафан при таком раскладе. Дитрих пожал плечами, пробормотал что-то в рукав. О, да у него там рация. Полицию вызвал. Не надо полицию, держи сто долларов. Садист отсчитал сдачу, выписал квитанцию об уплате штрафа и ушел в следующий вагон, блаженно насвистывая. Лев с ужасом осознал, денег у него осталось, вот эти несколько монеток в ладошке. Но хуже всего, что он сбился со счета и теперь вообще не представляет, на какой станции выходить. Барух Розенштейн удивляет и шокирует. 11 апреля, 12 часов 59 минут. Станция метро «Макс Веберплац». Опоздал он изрядно, но Борька дождался. Раньше часто пересекались. Розенштейн работал в Думском комитете по делам молодежи и всегда мог одолжить пару сотен недорогих студентов для акций под любые лозунги. Года два назад его престарелая тетя Дина купила билет в один конец на поезд «Москва-Берлин». Репатриация. пятая графа. Племянник чуть погодя перебрался на немецкую землю, отрастил пейсы и сменил имя на барух, более подходящее для новой социальной сети. А что вы думаете? Представители любого народа связаны между собой прочными узелками традиций и культурных особенностей, самобытностью, язви в душу. В родной стране это не так заметно, вокруг слишком много своих, Оттого и не смотрят люди на корни, сплетаются ветками по интересам, у того футбол, у этой макраме, у остальных водка, но, обживаясь на чужбине, всегда цепляются за общие знаменатели, иначе ведь можно полностью раствориться в заморской культуре, потерять нажитое целыми поколениями». Поэтому старики-эмигранты до последнего вздоха ругаются на языке предков, и женщины готовят для гостей не гамбургеры, а наваристый борщ или фаршированную рыбку. Станция походила на процедурный кабинет в больнице. Скучный серый кафель, щербатые колонны, из всех украшений лишь широкая желтая полоса, проведенная параллельно полу, на высоте двух метров, И не то чтобы глазомер хороший, просто Борька подпирает стену, а по нему измерять удобно. В команде Госдумы по баскетболу его называли Без двух два за выдающиеся 198 сантиметров роста. Шалом, Розенштейн! крикнул лев, подходя ближе, и осекся. Разглядел, во что одет его приятель. Черная куртка в стиле милитари. Под левый погон втиснута маска противогаза, рифленый шланг которого теряется где-то за спиной. Черные штаны заправлены в тяжелые армейские ботинки, тоже черные. Квадратная кепка венчает бритую голову. Не то, что прям выскобленную до белоснежной кожи, нет. Парикмахер оставил жесткий ежик, но кудри и пейсы срезал напрочь. На шее висит железный крест, На пряжке широкого ремня выбит орел. Тот самый, из полузабытых кинохроник и ночных кошмаров. Какой шалом! Здесь совершенно очевидный хайль без вариантов. Да, давненько не виделись. Люди на станции поспешно разбегались, предчувствуя большую драку. Самые отчаянные задержались, чтобы посмотреть на реакцию оскорбленного чернорубашечника. А Борька... Закрыл томик Ницше с колючим готическим шрифтом на обложке и приветливо улыбнулся. «Здравствуй, Лев! Нормально долетел?» Барух Розенштейн продолжает удивлять. 11 апреля, 15 часов 10 минут, неподалеку от Мюнхена. Покатались на метро, потом пересели на пригородную электричку. Она ползла медленно, зато хватило времени, чтобы поговорить наедине. Да, представьте себе, никто не хотел к ним подсаживаться. В вагоне образовалась четко очерченная зона отчуждения. «Боря, я следил за тобой в соцсетях, в полглаза, конечно, как и за другими, но не ожидал встретить тебя...» Лев замялся, подбирая слова. «Столь радикально обновленным. Давненько ты фотки в Фейсбук не выкладывал. А ты разве не в курсе?» что больше всего отпугивает евреев в интернете. «Кнопка «Поделиться», — улыбнулся Розенштейн. «Вот и не делюсь. Ни фотками, ни новостями». «Не смешно. Признавайся как на духу. Давно ли тебя в фашисты занесло?» «Скоро год. Я приехал в Мюнхен по семейно-торговым делам и вечером в пивной наткнулся на группу крайне агрессивных неонацистов. Выволокли меня в темный переулок, стали ногами месить». а их главарь стоял в сторонке и цитировал по памяти манифест Ганса Улериха Руделя. «В какой-то момент сбился, а я подхватил и продолжил. Это нетрудно, когда за плечами исторический факультет МГУ, красный диплом по Великой Отечественной войне, и главное, если хочешь, чтобы тебя перестали бить по голове». «А язык ты откуда знаешь?» «С детства заставляли учить». «Понедельник, среда, пятница. Немецкий. Вторник, четверг, воскресенье. Идиш». Лев начал было спрашивать про субботы, но вовремя притормозил. «Подняли меня, отряхнули, задали пару каверзных вопросов для проверки». Боря сплюнул в проход между сиденьями возмущенные пассажиры отодвинулись еще дальше. «Смешно, проверяльщики. Да я всю и гнилую идеологию знаю лучше, чем Гебель, сознал свою Магду». А спел пару куплетов Хорста Весселя, они вообще рты разинули. Командир отморозков Фридрих отозвал в сторонку, протянул чистейший носовой платок, и пока я кровь с лица вытирал, посетовал, что в его отряде сотни бойцов с крепкими кулаками, а башковитых соратников не хватает. Короче, предложил стать кем-то вроде министра пропаганды. Я согласился. «А что сказала тетя Дина?» «Семья на эту форму не реагирует?» «Только не надо ля-ля про форму. Штирлиц, между прочим, тоже не в косоворотке по вражескому штабу расхаживал. Семья поймет когда-нибудь. Я же для своих и стараюсь. Нацисты никуда не делись, к сожалению. Они сидят в норах и терпеливо ждут. Изредка сбиваются в стайки и идут колотить. Меня, брата, сестру, тетю, кого-то из близких друзей». Могут и до смерти забить. Это страшно, понимаешь? А я подкорректировал их доктрину. При помощи наперсков и маленького шарика доказал, что основная задача истинных арийцев — очистить Германию от турок, арабов и прочих бородатых иммигрантов. Ну, то есть арабов тебе не жалко? Мне? Нет. Дерзко себя ведут. Приехали в чужую страну, с таким видом, что им все должны. Это раздражает местных. Поверь, рано или поздно вся Европа поднимется, чтобы с ними покончить, и отряд фрица выступит в первых рядах. Лев смотрел в окно, на тянущиеся до горизонта поля, на пятнистых коров, на старинную мельницу с водяным колесом. Как? Ну скажите, как в этом пасторальном раю могло зародиться уродливое безумие национал-социалистов? То самое, что до сих пор взрывается в юных головах Фауст патронами? «А со Штирлицем не перебор?» – спросил он. «Я-то помню, что ты требовал заплатить каждому студенту, присланному на экологический субботник, по 500 рублей. Мы собрали нужную сумму. А потом случайно выяснилось, что молодежь трудилась бесплатно. За хорошие оценки на зачетах. Ты жадный, Розенштейн. Никогда не сунешься в дело, пока не почуешь выгоду в 200%. А люди ведь не меняются». Молчание Бори обрастало корочкой горькой обиды. Он вздохнул. Тяжело. «Ой, только не делай вид, что тысячелетние страдания всего еврейского народа разом свалились на твои плечи», — улыбнулся Лев. «Зачем ты мне-то пыль в глаза пускаешь? Я сам под фальшивой легендой скрываюсь. Давай уж, сознавайся». Министр пропаганды прищурился, как от яркого света, хотя в этот момент солнце скрылось за облаками. «Ты прав, но Шайзе, за черт! Все сложно. Меня полгода назад арестовала БФВ, служба защиты конституции. Что-то вроде контрразведки, но заодно они и нацистов гоняют. Прижали меня, камера, допросы, но нет стопроцентных улик. Не могут они посадить фрица с подельниками всерьез и надолго. Руки коротки. Предложили сделку». Я сдам всех, а с меня снимут обвинения и выжлют из страны, обратно в Россию. И вот уже полгода я веду двойную игру. Собираю компромат, записываю разговоры, снимаю видео из-под тишка. Еще до конца месяца БФВ покончит с бандой одним ударом. В этом месте бритый ежик снова вздохнул, но тут же повеселел. А самое приятное, что у меня в руках... Касса нацистов, награбленное золото, бриллианты, плюс еще два чемодана, туго набитых купюрами. Следователи про размеры обчика не знают. Сдам крохи, а остальное увезу в Москву и заживу по-королевски. Кстати, что у тебя с финансами? Могу занять пару тысяч евро. А вы говорите, деньги не пахнут. Еще как. Одно дело коррупция, но... Лев задумался на мгновение и отказался. «Брезгуешь? Мне же больше достанется!» Помолчали. «Зато благодаря связям в контрразведке» — Боря раздулся от гордости — «удалось узнать, что тебя больше не разыскивают как свидетеля по делу о коррупции». «Правда? Это ж замечательно!» «Да погоди радоваться! Тебя теперь ловят как соучастника!» «Интерпол взялся за это дело всерьез!» «Ну, блин, приехали!» Барух Розенштейн рассказывает страшную историю. 11 апреля, 17 часов 39 минут. Вайндхофен, Германия. «Они вправду приехали. Конечная станция, маленький населенный пункт, да что там уж пунктик к северу от Мюнхена. Прошагаем насквозь минут за 20, разве что задержимся выпить по кружечке холодного пива в местном трактире. Нам еще 5 километров топать, задумчиво сказал Боря. А учитывая аномальную жаркую весну в этом году, давай по две. После второй идти уже никуда не хотелось. Дорога, пыль, вечерний зной. Чтобы оттянуть неизбежное, Лев задал вопрос. А куда мы вообще направляемся? Хотя, по большому счету, какая разница? Неподалеку есть один домишка из фильма ужасов, зловеще ухмыльнулся приятель. «Это там твой предок сотворил чудовище и оживил ударом молнии?» «А, нет, то Франкенштейн». Хм, смешно». Псевдонацист слезнул пену с губ и заказал по третьей кружке. «Ага, выходит история длинная. Сто лет назад на ферме под Вайнтхоффеном жила самая обычная семья – дед да бабка». традиционной для любой сказки, даже для очень страшной, дочь вдовица средних лет по имени Гретхен, двое внуков, белесые и синеглазые, точные копии своего отца Томаса, который не вернулся с Первой мировой, хотя тогда ее не называли Первой. Верили, что Европа, отравленная газовыми атаками, Промерзшая в ледяных траншеях, изъеденная в шами и тифом, высохшая от голода, не будет настолько глупой, чтобы когда-нибудь развязать Вторую мировую. Томас погиб, сражаясь против Антанты. Его взвод попал под артобстрел, а коп превратился в братскую могилу. Еще на ферме постоянно жили кухарка Берта и Генрих, потрачивший на стариков много лет. Именно он... тем весенним утром увидел следы дьявола. «Кого-кого?» — перебил лев. «Его-его. В те годы крестьяне были не особо грамотными. Да у них и сейчас все странное или необъяснимое происходит по вине черта. Тофель, так его называют немцы». Цепочка вмятин от раздвоенных копыт тянулась из соснового бора и пропадала за дальним амбаром. Похоже на коровье, но ведь буренки не ходят на двух ногах. «Да и размеры!» Генрих поставил ногу поверх отпечатка на влажной земле, тот был гораздо шире и длиннее. Вереща от страха, побежал к старому хозяину. Тот снял со стены ружье, а бодраку велел взять вилы. Они осмотрели ферму вдоль и поперек, но никого не нашли. Следы обрывались у погреба с колбасами, окороками и засоленным салом. За зиму подъели запасы, но кое-что еще оставалось – Позвали бабку, проверить, много ли пропало, а она не досчиталась трех копченых сарделек, хотя это и внук мог утащить. Полюнул дед на грязную тропинку, а потом и соли насыпал, надо же отвадить черта, верное средство. Но на следующий день у курятника нашли обрывки газеты на незнакомом языке, то ли венгерском, то ли румынском, может и русском, кто разберет. А ночью Гретхен слышала на чердаке страшные шаги Медленные, тяжелые, нечеловеческие Словно костяные ноги или копыта стучат Женщина боялась пошевелиться до тех пор Пока в окно не заглянуло спасительное солнце Услышав о кошмарном визитере Кухарка, взбалмошная девка, сбежала, бросив свои пожитки Она разнесла по соседям весть, что семья проклята И всю округу теперь ждут большие беды Тревожные слухи дошли до священника. В воскресенье после службы он приехал на ферму, пожурил старика за то, что редко посещает кирху и давно не являлся к причастию, прочел пару молитв и порекомендовал новую прислугу, Марию, достойную прихожанку. Ночь прошла тихо, а на следующее утро все обитатели фермы были жестоко убиты. — Как убиты? — лев поперхнулся пивом. — Лопатой. И ведь даже не попытался смягчить фашистская морда. Генрих услышал шум в дальнем амбаре. Зашел туда с фонарем. Через минуту раздался предсмертный крик. Дед и бабка побежали проверить, что случилось, и уже не вернулись. Остальные погибли в доме. Изверг не пощадил ни женщин, ни детей. Лопату потом нашли в лесу, а рядом с ней те самые пугающие следы. Кто же убийца-то? Тойфель, конечно, дьявол. Иных виновников преступления следствие не выявило, хотя искали долго. В итоге пришли к выводу, что ни один разбойник, даже самый злобный, не стал бы губить шестимесячного младенца в люльке. Никакого разумного объяснения этому убийству нет. Значит, виноваты потусторонние силы, адские твари и сам сатана. Ферма долго стояла заброшенной. Соседи видели то привидений, то зловещие огоньки по ночам, Но зато Фриц и его нацисты купили дом по минимальной цене, чтобы устроить перевалочную базу. Местные полицейские туда носа не кажут. Они-то с детства верят страшилкам про великанскую двуногую корову с лопатой. — Бори, ну ты вообще нормальный? — хмыкнул Лев. Жуткий образы запихнул в мое подсознание на ночь глядя. — Как я теперь спать буду? Судя по тому, что мы выпили по четыре кружки нарыла, без задних ног... Лев Мартынов встречает дьявола. 12 апреля, 4 часа 30 минут. Неподалеку от Вайнтхоффена, Германия. Он проснулся среди ночи от шума на чердаке. Нет-нет, никаких кошмарных шагов или притупываний. Черная нога, красная рука, гроб на колесиках. Байки для пионеров у костра. Наверняка и россказни о жестокой резне на ферме, выдумка. Сто лет прошло, кто проверит. Но шум настоящий. Сверху доносилось подозрительное шуршание и тонкий плач. «Призраки убитых детишек?» «Глупости! Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» «Может, Буря рыдает, как дитя?» «Нет, небо ясное, звездное!» «Скорее уж Боря решил разыграть гостя!» «Лев поднимется наверх, проверить, в чем дело, а он выпрыгнет из темного угла с криком «Сюрприз!» «Ну, пусть ждет!» Лев накрылся одеялом с головой. «Пусть хоть табуны привидений носятся. Спать, спать!» Полчаса ворочился, зевал, но сон окончательно улетучился. За это время к рыданиям и шорохам добавился громкий скрежет, словно кто-то царапает когтями доски, желает пробраться сквозь стены, «Ох, прав был Хичкок, в фильмах ужасов не надо показывать чудовище, достаточно дать намек, тень скрежет клыков, вой за кадром, а дальше зрители сами додумают монстра, исходя из личных страхов комплексов». И Гретхен сто лет назад в этой же комнате дрожала, рисуя воображение черта. Убежать не могла бедняжка, ноги отнялись от испуга. «Но лев же недремучий лапотник». У него высшее образование и технический прогресс 21 века. Охотников за привидениями пересматривал много раз. Ему сбежать ничто не помешает. Тем более вчерашнее пиво давно просится наружу. Вымыл руки, побрызгал водой на лицо для храбрости, по скрипучей лестнице поднялся наверх, приподнял крышку люка, всунулся по пояс. Наградим Розенштейна за старания. Битый час воет и скребется. Пусть уж ошарашит воплем, а потом даст поспать, хотя бы до полудня. Бори на чердаке не оказалось. Вообще ничего не оказалось, будто в голову блондинки заглянул. Пусто, негде спрятаться. Только давящие скаты крыши, словно волосы, расчесанные на пробор, и круглое окошко, в которое снаружи заглядывает дьявол, рогатая морда. Раза в два больше человеческой. Огромные глаза... Это ж какое тело должно быть? До земли не меньше семи метров. Или гигант парит в воздухе? Предательский холодок пробежал по спине, вбивая острую сосульку между лопатками, отчего стало трудно дышать. Лев заскулил, отчаянно пытаясь уползти от липкого ужаса. Тело отказывалось двигаться. Он застыл в нелепой позе, словно улитка, выглядывающая из панциря. Окоченевшие пальцы не удержали тяжелую деревянную крышку. Это его и спасло, как минимум от инфаркта. А мог вдобавок наложить полные штаны и потом еще всю жизнь заикаться. От грохота упавшей деревяшки, два бездонных колодца, горящих в темноте отблесками адского пламени... Моргнули, Тойфель всплакнул напоследок и, повернув башку на сто восемьдесят градусов, улетел в ночь. «Сова! Серая неясыть или ее родственница? Зараза носатая! Да чтоб все твои перья повыпадали!» Он долго лежал на спине, без движения, без чувств, мыслей, даже не пытался отодвинуться. хотя щепка из дощатого пола больно впилась в правое плечо. Испуг спалил все запасы жизненной энергии. Лунный свет падал через окошко, высветляя круг на противоположной стене, словно луч прожектора. В колеблющемся пятне проступил знакомый контур, а в нем какие-то знаки. Буквы. Что за буквы? Любопытство проклюнулось из пепла, вспорхнуло ярким фениксом, заставляя бесчувственное тело встать и подойти поближе. Глаза привыкли к полутьме, различил закорючки, вырезанные острым ножом. Формула любви H плюс G внутри пузатого сердца. Подростки балуются. Хотя нет, для них высоко. Пришлось бы на цыпочках тянуться и корябать дрожащей рукой. а линии на стене глубокие, четкие, и, провел по надписи, похоже, древние. Рука машинально продолжила движение влево и нащупала еще один рисунок, чуть поодаль, за границей светлого пятна. Значит, и впрямь молодежь развлекается. Идут в дом с привидениями, чтобы доказать любимой серьезность своих намерений. Наверняка и селфи делают, смотрите все, я крутой и бесстрашный. Пальцы скользили по невидимым буквам. Да, это сердце, это плюс, а это... Быть не может. В голове зазвенел отголосок мысли, которая напугала сильнее, чем давишняя сова. «Нужно чем-то посветить. Огня, дайте огня!» «Где-то внизу наверняка есть керосиновая лампа, свеча, на худой конец спички». Он пополз к лестнице, и тут краем глаза заметил выключатель. «Добро пожаловать обратно в двадцать первый век, Левушка!» Лампочка заполнила чердак ровным сиянием, выдавливая все страхи сквозь щели в крыше. Второе сердце выглядело колючим, шрифт — типичная готика, сплошные углы. Его явно хотели замазать глиной или цементом, но за сто лет все это раскрошилось в пыль, и на стене снова проступили буквы «Т» плюс «Г». Общий знаменатель он угадал правильно, но любовное уравнение все еще не имело решения, слишком много переменных. Лев тяжело опустился на пол, подвернув под себя ноги, как учили на занятиях йогой. «Смотри-ка, давно забросил, а поза лотоса получается». закрыл глаза, чтобы очистить разум от всего ненужного. Медитация. На старт, внимание, марш. Предположим, Г – это Гретхен, безутешная вдовушка, которую страстно обожали два человека, Т – муж Томас, ушедший на войну, и Х – работник Генрих, который всегда околачивался поблизости. Когда погиб первый, Она погоревала некоторое время и отдала свое сердце второму. Возможно, на этом самом чердаке, чтобы отец и мать не упрекали. В тот же день Батрак затер знак прежней любви и горделиво вырезал свой, рядышком, не задумываясь о том, что будет, если кто-то увидит, кто-то, кому не понравится подобный расклад, кто увидит в этом повод для убийства. Лев открыл глаза. Прямо перед ним... Проступило третье сердце, нацарапано гвоздем, неглубоко, словно детской рукой. Знакомые угловатые линии готические буквы «Т» плюс «Б». Кто это «Б»? И почему на такой неожиданной высоте, будто влюбленный юноша, Лилипут или... Да, теперь сходится, той фельменя побери со всеми потрохами. Лев Мартынов раскрывает тайну. 12 апреля, 5 часов 52 минуты. «Боря, проснись! Я понял, кто убийца!» Заорал он, врываясь в спальню приятеля. Тот хлопал глазами и что-то мычал с просонья, а Лев скакал по комнате, будто оглашенный, и тараторил без умолку. Томас не погиб под артобстрелом. Взрывом снаряда ему оторвало ноги, но потихоньку выполз. Подобрали добрые люди. Спросили, как зовут солдатик, а он не помнит. Контузия бывает. В госпитале подлатали, выдали деревянные колодки, вот откуда страшные следы, и отпустили на все четыре стороны. Ковылял по всей Восточной Европе. Однажды память вернулась, пошел домой. У самой фермы задумался. Он уходил на фронт статным красавцем, а теперь несчастный обрубок, все лицо в шрамах. Ребенок встретит на пороге и убежит с криками. Гретхен может и ляжет с ним из жалости, но уж точно не по любви. Да и хранит ли она верность? Или, узнав о смерти мужа, нашла ухажера? Томас решил сначала все разведать и тайком пробрался в погреб. Набросился на колбасу, там его и застала кухарка Берта. Разрыдалась. Поцеловала в губы, не обращая внимания на видимое уродство. Может, у них и прежде был роман, а может, в тот день все и завертелось. Рассказала Томасу страшную правду о женушке, которая давно спуталась с батраком, белесом и синеглазом и воспитывает полугодовалого младенчика. Считать умеешь? Ты, Томас, два года дома не был, а весть о геройской гибели пришла только пару месяцев назад. «Чей тогда это сын? Да и старший тоже от Генриха. Его рук дело. Точнее, не рук. Понимаешь, Боря? Потому он детей и убил. На родную кровинушку рука не поднялась бы у самого жестокого изувера. В качестве доказательства Берта подвела его к сердечкам, вырезанным на чердаке. Тогда-то и слышались страшные шаги дьявола на костяных копытах». Той же ночью сговорились убить изменницу и ее любовника. Кухарка сбежала, чтобы никто ее впоследствии не заподозрил, а слухи о проклятии распускала нарочно, заметала следы. «Я к тебе пробрала старинная байка», — хмыкнул Розенштейн. «Но откуда знать, что баба соучастница? Томас мог и в одиночку устроить кровавый ужас». «Оттуда!» «После массового убийства на чердаке появилась надпись «Т» «Плюс Б! Томас плюс Берта! Они поклялись любить друг друга!» Лев дрожал, как натянутая тетива, запустившая стрелу и уже точно знающая, что та попадет точно в цель. «Думаю, эта кухарка заманила Генриха в амбар и помогла справиться с остальными. Вряд ли без ноги Калека угнался бы за прытким мальчишкой». с чего ты решил, что сердечко нарисовали после, а не до?» «А ты поднимись, погляди. Инициалы Генриха и Гретхен рассечены, забиты острым железом. Наверняка даже кровь с лопаты не смыли. Этот ритуал скрепил союз убийц навсегда. Они потом жили долго и счастливо, за сотню километров отсюда, а эту историю старались не вспоминать». Боря зевнул, потянулся, хрустя косточками, встал с кровати и сделал пять-шесть наклонов вперед. «А что, за забористо получилось». Подытужил он. — Отправлю эту версию знакомым газетчикам. Глядишь, денег дадут. Ну и, в принципе, правильно, что разбудил меня. Уже рассвет. Надо успеть тебе голову побрить. — С какого перепугу? Лев нервно пригладил гриву. — К завтраку приедут фриц и два-три приспешника. Они уверены, что ты, крутой скинхед, избежал из Москвы от ареста. Придется стать лысым для конспирации. Держи. Порылся и достал из шкафа черную толстовку с капюшоном. её поверх рубахи, а то уж слишком она цыганская. Да, еще берца за дверью возьми. Никто в отряде не поверит, что уважающий себя наци будет носить это крокодиловое шайзе. Лев Мартынов вступил в закрытую группу «Адляуг». 12 апреля, 10 часов 45 минут. Ветерок холодил выскобленную до блеска кожу. Лысая башка, автоматы два рожка. Сейчас бы сюда, Уж он бы не промахнулся. Нацисты приехали на двух черных БМВ. Последняя модель, орлы на дверях машут расписными крыльями. Богато живут, суки, процадил лев. Это пока, хохотнул в ответ Розенштейн. Странное дело, Боря в эту минуту не вызывал жгучей ненависти. Форма на нем выглядит, как клоунский костюм. Какой из него фашист? Жулик, мелкий комбинатор. А фрицу — мундир к лицу. Видно, что он мысленно любуется собой при каждом движении. Осанку держит, грудь выпячивает. Выглядит солидно, как вице-президент большой корпорации, приехавший на вечеринку в пейнтбольный клуб. Зато двое остальных — ожившие плакаты кукрыниксов. Огромный немец с каменной челюстью и брюхом, которое выпирает над ремнем. Рожа красная, склонная к апоплексии от чрезмерного обжурства. Не хватает губной гармошки и мотива промилого Августина. Второй, мелкий, худой и злобный, все время скалит крысиные зубы. Ему бы монокль в левый глаз, для пущей карикатурности. Короткие взмахи рук, гортанные приветствия, Головарь банды ощупал льва проницательным взглядом от бритой макушки до каблуков армейских ботинок, потом улыбнулся и прокаркал длинную тираду. «Рад знакомству и все такое», — перевел без двух-два. «Он обещает сегодня же ночью доставить тебя в Швейцарию в целости и сохранности, но прежде хочет показать секретный лагерь для подготовки штурмовой роты. Наш фюрер ужасно хвостлив». Уловив слово «фюрер», Фридрих раздулся от гордости. «Сейчас он захочет пожать мне руку, и вся конспирация к чертям», — думал Лев, — «вряд ли сдержусь». Но тот клюнул в воздух в коротком церемонном поклоне. «У меня дед воевал с этой мразью», — Лев кивнул в ответ, стараясь не сверкать глазами. «Служил в артиллерии. В разведку ходил, из гаубицы стрелял прямой наводкой. Всю войну без царапины». А уже в конце апреля сорок пятого осколок под сердце. Сбежал из госпиталя накануне операции, добрался на попутках до Берлина и оставил свое имя на стене Рейхстага. Ему сам Рокоссовский орден слабый вручал. Планшет свой командирский подарил. А внук теперь с его врагами корешится. «Сволочь я, Борька! Ты после смерти деда планшет сохранил? Вот. Не помнишь, где валяется?» А Орден наверняка в девяностые барыги продал, чтобы тушенки купить. Не ты? Мать продала. Разве это что-то меняет? Все мы сволочи. Смирись. Боря прервался, что-то бодро отрапортовал по-немецки и продолжил. Потерпи чуток. Завтра плюнешь в Женевское озеро и все забудешь. Пусть тебя греет мысль, что ближе к девятому мая всех этих упырей засунут в тюрьму на долгие годы. А вдруг откупятся? Нечем будет». Министр пропаганды улыбался во все зубы, которые оставались после преснопамятной драки на задворках Мюнхена. Обещаю. Фридрих с карикатурами поехал впереди. Приятели сели во вторую машину. Часа три шпарили по оживленной трассе, потом ушли на боковую дорогу, объехали кругом озеро, судя по насыщенной синеве воды довольно глубокое, свернули на проселок. Дальше, мимо леса с высокими деревьями, до едва заметной вырубки. В чащу, под сень дубовых листьев очередного рейха. Тропинку перегородил шлагбаум. Часовой, с ружьем на плече, взял под козырек. Сбоку из земли торчал указатель с надписью «Адляуг». А, «Адлер», — лев завяз к середине незнакомого слова. «Мы все ближе к Сочи? База называется «Орлиный глаз». сказал Розенштейн. Предупреждаю, не смейся над их маниакальной символикой, заклюют, очень трепетно относятся ко всей этой ерунде. А ведь взрослые люди... Секретный лагерь был педантично компактным. Казарма на сорок разбойников жмется к тесному штабу, вокруг зданий вьется полоса препятствий, а в самом дальнем углу вырыт окоп для стрельбы по мишеням. Лев с затаённым злорадством отметил, что штурмовая рота состоит из рыхлых и прыщавых юношей, страдающих от комплекса неполноценности. Мелькнул Толстячок, напомнивший вчерашнего контролера из метро... Эм, Дитриха, точно. Он пыхтел на бегу, срывался и падал с руколаза, стрелял в молоко... Тоже мне последняя надежда Европы. — Самолет видишь? — спросил Боря, подталкивая локтем. — Нет... «Влево смотри, балда!» Лев заглянул за холм, усеянный розовыми маргаритками. Ничего. Но сам холмик какой-то подозрительно круглый, и цветы не колышутся, хотя ветер поддувает. «Там?» «Угадал!» — Розенштейн хлопнул в ладоши. «Маскировка на высочайшем уровне. Шесть раз в год меняется расцветка подсезонный пейзаж. Зато никакой спутник не выследит». Ни местные, ни российские спецслужбы, не американцы. Ну зачем напомнил, блин, чтобы лишний раз подчеркнуть, что лев тоже не поймальчик, а беглый преступник? Мысль об этом и без того постоянно сверлит мозг. Терзает, не дает спать, словно соседский перфоратор в шесть утра. В сумерках из под маскировочной сетки выкатили Л-410. Официальное имя «Турболет». В народе прозвали чебурашкой за два больших уха пропеллера по бокам от круглой мордочки. Странно, на машины денег не жалеют, но на налетный парк поскупились. Хотя, с другой стороны, бэхи это для понтов, а железный орел должен летать незаметно, не привлекая внимания. Брюха ему замазали темно-синей, почти черной краской, чтоб сливался с ночным небом, труднее различить с земли. Летчик! Он же инструктор по прыжкам, суровый Вольфганг, коротко пролаял по-немецки. «Спрашивает, ты прыгал с парашютом?» — последовал перевод, хотя Лев и сам догадался по сути вопроса, покачал головой. Тяжкий вздох, новички достали уже. Все хорохорятся до самого взлета, потом задумчиво молчат, а как лампочка замигает, рыдают и цепляются за лавку, не выпихнешь». Вольфганг помог надеть рюкзак, довольно тяжелый, закрепил ремни. Тут кольцо. Запомнил. «Дойчленд, Deutschland, Deutschland, убирались!» Немецкий ас затянул гимн неожиданно и объяснил, что так проще отсчитать пять секунд. Выпрыгнул, спел строчку, а потом «Дергай за веревочку, дитя мое!» Купол и раскроется. Лев кивал. «Да понял я, понял. Летим скорее!» Лев Мартынов спорит с Кантом. 13 апреля, 3 часа 24 минуты. Где-то над Германией. На прощание Фридрих сказал, наши отряды призваны выполнить великую миссию кар-кар-кар. Дальше Боря высокопарный бред переводить не стал. До встречи в Москве. Уверен, скоро все утрясется, и ты сможешь вернуться. Главное, чтобы не под конвоем, пошутил он. А если серьезно... Тайную высадку в Швейцарии отследить почти невозможно. Но сколько еще он продержится в бегах? Без паспорта. Любой полицейский может остановить для проверки документов. Хотя стрижка под ноль и отросшая щетина существенно изменили внешний вид. Шансы, что не опознают, малы, но все же есть. Без денег. Мелочи, что бренчит в кармане. Хватит на кофе с булочкой, без масла. Ограбить швейцарский банк? не вариант воровать молоко с крыльца отнимать конфеты у детей это запросто или наняться на ферму копать и мотыжить лишние руки всегда пригодятся а если хозяин подлый попадется ты горбатишься спину гнешь а этот гад вызовет полицию в день зарплаты и сдаст бродягу чтобы не платить проклятые капиталисты на все пойдут ради выгоды есть еще способ прятаться на чердаках и в погребах со съясным как томас «Без телефона — это самое ужасное!» Лев поймал себя на мысли, что уже третий день постоянно крутит в правой руке какие-то мелкие предметы. Расческу, камень, поднятую из земли гильзу. Пустая ладонь ощущается, как трагедия. Пальцы заскучали по экрану и кнопочкам, в которые так приятно тыкаться. Глаза упрощают окружающие лица до набора стандартных смайликов. Ухо временами слышит фантомные звонки. Привычка, потребность, зависимость. Люди давно перестали быть Homo sapiens. Мы теперь Homo смартфоникус. iPhone заменил нам каменный топор и палку-копалку. Вместо племен — социальные сети. Выпить с друзьями можно по скайпу, чокаясь бокалами в режиме онлайн. Для промискуитета и то создали удобные приложения, всякие виртуальные службы знакомств. Отними все это у современного дикаря, и он впадет, если не в панику, то в тоску уж точно. Вольфганг уверял, прыгать удобнее с трех километров. Гугл недоступен, пришлось верить на слово. Самолет летел над темными облаками, в редких просветах мелькали еще более редкие огоньки неспящих городов, зато звезд вокруг ложкой греби не соберешь. Удивительное дело — звезды. И нравственный закон внутри нас — Кант сказал это 200 лет назад, ожидая, что мир в скорости изменится, к лучшему. Но это философия, а практика показывает... Мысли снова вернулись к Томасу. Интересно, что им двигало? Мог ведь после разговора с кухаркой Бертой уйти потихонечку, строить новую счастливую жизнь? Убивать-то зачем? Но его нравственные законы подтолкнул. Томас увидел, как жена-обманщица с полюбовником и детьми живут душа в душу, ходят на речку купаться, объедают клубничные грядки, смеются радостно. А с чего горевать? Не они же терпели боль и страх. Не они гнили в окопах ради этого мирного уюта. Не они потеряли на войне ноги и веру в светлое будущее. Томас понял, что свое счастье сможет построить лишь на фундаменте из их надгробий. Обрушил лопату возмездия. За что его осуждать? Граф Монте-Кристо – персонаж положительный. Почему же убийцу с фермы считать отрицательным? Или, скажем, истинные арийцы из штурмовой роты фрица. Они со спокойной душой пойдут истреблять целые народы, лишь дай команду. Нравственный закон не станет грызть изнутри прыщавых пацанов, ведь их дедом и прадедам он гармонично поддакивал. Нутро у всех разное, начнешь сравнивать, и выйдет, что внутри большинства людей пустота. И это как раз давно уже не удивляет. А звезды, светящиеся пузырьки газа, может, не было большого взрыва, просто однажды Вселенная громко пукнула.